Глава 46. Злодей Тристану снился сон. Это удивило его. Он думал, что потерял способность видеть сны 10 кратких лет назад. Но нет, теперь он видел сон и приятный. Он едва успел заметить лицо Сейдж, а потом ощутил прикосновение ее мягких губ. В его воображении у них был ванильный вкус вероятно, из-за невероятного количества конфет, которые она ела весь день. Ему показалось забавным, что та черта, над которой он все потешался про себя, теперь заводила его до крайности. Так что глаза закрылись, а мысли об ужасных мрачных вещах развеялись. Все равно это просто сон. Он торопливо сел, обнял ее, нежно запустил пальцы в мягкие локоны. Ласково потянул, едва не застанав от ее вздоха, и наклонил ее головы, чтобы всецело насладиться вкусом. Тристан касался языком ее губ. Одна рука опустилась на талию и сжала. Ему отчаянно хотелось привлечь ее ближе. Она тихонько постановала, и он просто не мог этого вынести. Он никогда не считал себя человеком с богатым воображением, но она так обнимала его, нежно, но крепко и целовала так страстно, он сдался. Мог ли потягаться реальные поцелуи с эйфорией, бурлящей в его венах от того, что нарисовало воображение? На один опустошительный миг ее губы отстранились на пару сантиметров, и Эви сна прошептала. «Сэр, они думают...» -с -с -с", ответил он и вновь притянул ее к себе, чтобы медленно коснуться губами. Она поддалась не сразу, но потом приникла к нему, обхватив ладонями щеки. Ему показалось, что кто-то кашлянул, что было весьма грубо со стороны его подсознания, но он все равно отстранился и увидел, как она тянется к нему губами. Захотелось привлечь ее обратно к себе. Что ты хотела сказать, любимая? Прошептал он и криво улыбнулся, погладив ее по нежной щеке. В ее глазах мелькнула. Надежда, но ее тут же сменило осознание. А вы слышали, что я наврала рыцарем насчет нашего брака? Так вы и поэтому? прошептала она. Что? Он склонил голову. Сон потерял смысл. Тристан нехотя посмотрел мимо Эви на толпу, которая их окружала. Настороженные славные гвардейцы прожигали их внимательными взглядами. Горожане топтались вокруг. В сторонке сгорбился окровавленный Артур. Все было такое. Бездна — это по-настоящему. Не успев подумать, он встал, поднимая на ноги Сейдж, и толкнул ее себе за спину. Сила взбурлила под кожей. Она жаждала разрушать, потрошить. Но он не успел нанести удар. Один из рыцарей шагнул вперед. «Мы не желаем вреда ни вам, ни вашей жене. Она все объяснила. Жене? Он бросил взгляд на Сейдж и понял, что она пытается ему что-то сказать. Дорогой, я рассказала ему о наших сложностях с зачатием. Злодей почти не сомневался. Если бы он пытался зачать ребенка с Сейдж, он бы запомнил. В красках. Да, ясно. Сейдж с облегчением взяла его за руку. Он запретил себе наслаждаться этим. Вы все свободны! Из толпы вышел рыцарь с добрым голосом. «Приношу извинения, что напугали вас еще сильнее. Заверяю, мы прилагаем все усилия, чтобы поймать Гивра и пленить злодея». Толпа вяло поаплодировала этой миленькой речи, Тристан присоединился. Он бы посмотрел на их попытки. Когда толпа придела, Тристан впервые с пробуждения обратил внимание, что больше не слышит над головой вопли Гивра. Либо Блейд и сестра преуспели, либо король Бенедикт выиграл в еще одном раунде этой битвы. Он твердо намеревался это выяснить, но гвардеец пониже, который придерживал Артура за плечи, застал его врасплох. — Господин, нам немедленно нужно к целителю. Прошу за мной. Ребекка тоже шла следом, рядом с Артуром. В руках у нее был клочок ткани, который подозрительно напоминал платье Эви. Оба они быстро растворились в темноте среди деревьев. Тристан шагнул следом. Он не доверял никому, кто держал ответ перед королем. Но его остановил рыцарь, который распустил толпу. Обращался он к Эви. «Э, как вы сказали, вас зовут, госпожа. Тристан торопливо подошел, обнял ее за плечи и прижал к себе. Я ее забираю, спокойно сказал он. Рыцарь хохотнул и хотел снять шлем. Но тут подошли два других рыцаря. Один из двух новоприбывших снял старый шлем, под которым оказались короткие рыжие волосы. «Господин, давайте мы проводим вас к другому лекарю. Пусть посмотрит вашу голову. Мне не нужно». «Я настаиваю», — мягко сказал рыжий. «Я провожу вас с женой». Он направился в темный лес, не в ту сторону, куда ушёл Артур. Тристан намеревался подождать, пока они не дойдут до целителя, а потом избавиться от гвардейца. Он неохотно пошел следом, не отпуская Сейдж. Губы все еще жгло поцелуем. Хотелось коснуться их, чтобы притушить это ощущение. Но это выдало бы его с головой, а он и так был полон ужаса, что выставил свои чувства на всеобщее обозрение. Шум, покидающий пик толпы, затих в ночи. Сейдж все оглядывалось, как загнанный в угол зверь, Ища пути к спасению. И с темноты к ним подошел еще один рыцарь. Он тоже был без шлема, лицо не молодое, в волосах белела седина. Вот вы где, улыбнулся он. Господин целитель там. Позвольте помочь? Тристан не собирался позволять, но рыцарь схватил его, а в спину ударило что-то тяжелое, и он повалился на землю. Нет! закричала Сейдж. Услышав это, Тристан пришел в ярость, перевернулся, хотел встать, но застыл, наткнувшись на остриё меча Рыжего. Он все равно бы встал, но увидел, что другой рыцарь схватил Сейдж сзади и зажал ей рот. «Отпусти ее, угрожающе велел Тристан, чувствуя, как пробуждается сила. Рыжий прижал меч к груди Тристана, выступила капля крови. «Эрикс!» — окликнул он другого и ухмыльнулся. «Помягче, с дамой!» У Тристана перехватило дух, когда он увидел, как Эрикс склонился к уху Сейдж и прошептал. «Само собой, я буду нежен». Он почмокал у щеки Сейдж, и Тристан стиснул зубы, едва не кроша их. А Сейдж не притихла, не расплакалась от этих слов. Она начала бешено вырываться. Из-под ладони Эрикса доносились невнятные яростные вопли. Эрикс напрягся, пытаясь удержать ее. «Да стой ты спокойно, девка. Мы с Фредериком просто зададим вам пару вопросов». «И как она тебе ответит, если ты ей рот зажимаешь своей вонючей лапой?» «Хватит уже этого цирка. Дар Тристана больше не желал ждать. Пора убить этих дураков». Но он остановился, услышав, что Фредерик сказал нечто такое, от отчего кровь застыла в жилах. «Абсолютный целитель под стражей. Твоя женушка была с ним, когда их нашли». «Просто хотим убедиться, что вы с ним не заодно». «В чём его обвиняют?» — спросил Тристан, бросив взгляд на Сейдж, которая ни на миг не прекратила вырываться. Фредерик все еще держал у груди злодея меч, но тот не возражал. Пусть почувствуют, что и преимущество на их стороне. Фредерик с усмешкой вондил остриё в кожу Тристана. «Это не твое! И замер, когда за его спиной закричал Эрикс, «Сука! Эта сука меня укусила!» Он тряс рукой, на коже отпечатались легкие следы зубов. Все головы повернулись к Сейдж, которая воспользовалась предоставленной свободой, чтобы от души врезать Эриксу между ног. Тот завопил и согнулся пополам. Другой рыцарь медленно перевел взгляд на Тристана, все еще удерживая его на земле. Злодей улыбнулся ему и с удовольствием увидел, как тот сдулся, когда рука злодея взялась за клинок и сжала. Порез на ладони — это ерунда. Тристан изо всех сил отпихнул меч в сторону. Из ладони капала кровь. Воспользовавшись неожиданностью и слабостью соперника, Тристан оттолкнул оружие достаточно далеко, вскочил на ноги и вырезал окровавленным кулаком по лицу рыцаря. Тот с грохотом упал на землю, А Тристан оказался сверху. Он никогда не понимал, почему люди говорят, что глаза заволокло алой пеленой ярости. Не было у него более четких и красочных секунд, чем когда его охватывал безумный гнев. Он ударил кулаком. Голова Фредерика ударилась об землю с тошнотворным чавканием, Нос и рот окрасились приятным красным цветом. Рыцарь потерял сознание, не успев коснуться земли. Злодей размял шею. Обнажил меч, поднялся на ноги и взглянул на Сейдж и Эрикса, который все стоял на четвереньках. Эрикс поднял голову, посмотрел сперва на своего окровавленного коллегу, перевел взгляд на них. «Нам... нам сказали, что мы поймали злодея, абсолютного целителя. Мы просто... мы просто следовали приказам, господин». Эрикс запинался на каждом слове, а когда Тристан подошел ближе, его затрясло. «Не надо, не надо, господин! Мы просто хотели получить награду!» Он всхлипнул. «За поимку, злодея!» Тристан усмехнулся, направил меч в крепкую грудь рыцаря. «Боюсь, вы не поймали злодея!» И прошептал следующие слова так тихо, что даже Сейдж не расслышала бы. «Злодей поймал вас!» Эрикс вытаращился на него и взмолился. «Нет, нет, сэр, мы не хотели навредить вам. Прошу, прошу вас, отпустите нас». «Вы хотели навредить ей», — бросил Тристан, вокруг которого клубилась сила. «Мне этого достаточно». И он пронзил мечом грудь рыцаря, прямо в сердце. И тот умер на месте. Безжизненное тело упало на земь. Злодей тяжело дышал, В крови бурлил адреналин, сила зудела под кожей, желая найти себе применение. Но когда он, наконец, поднял взгляд, Сейдж смотрела то на тело, над которым нависал злодей, то на рыцаря без сознания, который лежал чуть в стороне. Злодей отошёл на шаг, вдруг заметив, что сам запачкан кровью, а некогда однотонное платье Сейдж усеяно брызгами. Что-то все это навеивало, о чем Тристану не хотелось думать. «Эви... Вышла хрипко и глупо, а не нежно, как он собирался. Меньше всего ему хотелось пугать ее еще сильнее. Но она удивила его, обняла, спрятала лицо на его груди. «Спасибо», — прошептала она ему в плечо, а он застыл, не поднимая руки. Он не понимал, что делать. Когда его обнимали в последний раз... Ну, если честно, он не помнил, когда его обнимали в последний раз... Он и забыл, как это нервирует. Эм. я не знаю, что теперь делать», — неловко пробормотал он. Он имел в виду ту угрозу, с которой они столкнулись, но она взяла его за руки и показала. Своим недопониманием она совершенно его обезоруживала. Это она умела. «Просто обхватывайте руками», — объяснила она и вновь обняла его за шею. «Это несложно». Она беспокойно дышала. — Вы мне платье испортили. — Куплю другое, — ответил он и медленно заключил ее в объятия, сберегая тепло. Движение вышло неуверенным, неуклюжим. Он огорчился и слегка сконфузился. Он же не дурак, понять, как работают нежные жесты, было не так уж трудно. — Ладно, — выдохнула она ему в шею. Без сомнений, платье еще сильнее перепачкалось в крови, которая капала с его рубашки. Сейдж отстранилась, чтобы оценить его внешний вид, и с улыбкой наморщила нос. «Кажется, вам тоже не помешает новая рубашка, сэр». Он уставился на нее. Окружающие кошмары совершенно её не смущали. Она вела себя так, словно он только что заключил сделку, а не убил человека. И она ему улыбалась. Тут злодей настигло неудержимое сознание — Такое трагическое, что разум пытался бороться против этого. Но оно никуда не ушло. До смешного очевидное. Он влюбился в неё. Список самых глупых, ужасных вещей, которые он когда-либо совершал, возглавило это. Он влюбился в женщину, которую совершенно не заслуживал. Но он в самом деле любил ее. Это не вопрос, не сиюминутное сознание. Он же понимал, так ведь? С той секунды когда она назвала его милым. Между ними словно протянулся поводок, привязанный прямо к его сердцу, и она могла дергать за него, сколько захочется. Евангелина Селия Сейдж вплелась в саму его жизнь. Она пребывала в блеске глаз, в изгибе улыбки, в хриплом с непривычки смехе. С момента встречи она была для него солнцем, ярким, сияющим, недоступным. Но он ошибался. Она была не светом, а цветом. Всеми цветами она сверкала перед его недостойными глазами. Неземное зрелище. Она стала вспышкой всех красок мира, как неугасающая радуга, которая сияет не после дождя, а во время. Она была всем, чего он не заслуживал, но все равно желал. Тристан вспомнил кровь на ее одежде, кузнеца, сделавшего ей больно, несправедливость, с которой с ней обращались, и в качестве финального гвоздя в крышку метафорического гроба это мучительное, эхом звучащее слово — «любовь». Он не мог этого вынести, но все равно ее любил. Он понимал, что, возможно, она чувствует то же самое, если судить по ее реакции, но не мог поощрять это, не мог дать ей хоть намёк на то, что у них есть какое-то будущее. Не у них двоих, это точно. Крайне вероятно, что его будущее 2 метра под землей, и он не собирался тащить за собой Сейдж. Но сейчас Тристан позволил себе на краткий миг прижаться головой к ее плечу, а потом поклялся, что никогда ей не скажет.